Глава 11. На крышу вело полдюжины пролетов скрипучей, покрытой потертым ковром лестницы. Проходя мимо этажей, я заглядывал в коридоры, кажется, на каждом было по восемь комнат. У меня имелось несколько причин делать это. Первое. Я хотел оценить примерное количество постояльцев. Если в отеле 40 номеров и пара из них пустует, значит, в нем живут от 60 до 80 человек. Второе. Я хотел узнать, не обходит ли номера офицер Кроуфорд. Рядом с телом он выглядел немного растерянным, и я сомневался, что ему раньше приходилось заниматься расследованием убийства, но все же полагал, что он сумеет выстроить линию элементарного опроса свидетелей. Наличие трупа требовало хотя бы минимальных, безотлагательных действий, так я думал. Однако Кроуфорд, судя по всему, никуда не спешил. Учитывая, что за завтраком столовая полнилась перемалыванием слухов, а не была погружена в угрюмое молчание, я продолжал теряться в догадках. Знает ли кто-нибудь погибшего мужчину и беспокоится ли о нем хотя бы один человек? Третье. У меня всегда была привычка совать нос в номера отеля во время уборки. Мне попросту нравилось смотреть, что там внутри. Бывало, Я возвращался в номер к Эйрин и рассказывал ей, что в комнате напротив кровати стоят с другой стороны, телевизор висит на стене, занавески на окнах не такого цвета, как у нас. Вроде бы глупость. Давай, редактор, вычеркни этот кусок, попробуй. Но спросите себя, случалось ли вам проходить мимо открытой двери в отеле и не заглянуть внутрь? Это невозможно. Вспоминая об этом теперь, я понимаю, что меня так беспокоило за завтраком. Ощущение было, словно все проходят мимо двери, не заглядывая внутрь. Может быть, тут я всего лишь невольно касаюсь темы любопытства, присущего людям как классу живых существ. Но куда от него деться? Ведь я сам сидел в машине своего брата с трупом на заднем сиденье только потому, что мне было любопытно посмотреть, как поступит Майкл. Я человек который пошел на крышу ловить мобильный интернет, чтобы поискать в Google, кто такой черный язык. Я тот, кто нацелился заглянуть в слишком много дверей. Может быть, в конце концов это окажется важным. На каждом этаже маленькие таблички со стрелками указывали расположение номеров и разных служб. Столовая и бар, а также сушильня находились на первом этаже. Важные помещения в детективах – всегда четко обозначены как будто имеют имена собственные. На разных верхних этажах находились прачечная и библиотека, где, как я узнал из рекламного буклета, имелся камин. И поэтому я в первую очередь обвинил брошюру в том, что вляпался в эту историю и решил, что теперь библиотека просто обязана обеспечить мне почти сказочный уровень тепла и потрескивания, чтобы сгладить ситуацию, в которой я оказался. А также спортзал и игровая комната, рядом с которой имелись слова «бильярд», «дартс». Я велел себе меньше думать о трупе и наслаждаться выходными, расслабляться, насколько это возможно. Хотя я сильно сомневался, что мы с Майклом один на один станем играть в бильярд, меня не покидала уверенность, что мы найдем какое-нибудь братское совместное занятие. Вероятно, ему захочется покидать дротики. В меня. Я поднимался выше. Наконец, маленькая стрелка рядом с надписью «Крыша» изменила направление и указала не вверх, а в сторону. Я увидел в коридоре тележку уборщицы. Очко в мою пользу. Я заглянул в номер. Две односпальные кровати, длинной холодильник. На крыше уже стояла какая-то женщина и курила свою законную сигарету после завтрака. Я понял, что это не София, еще до того, как она обернулась, потому что это была... Ленивая курильщица, у таких окурок догорает в руке до самых пальцев, если они забываются. София же обычно восклицает «О!» и закуривает новую сигарету. Люси в процессе курения будто накачивается газом, так что я опознал ее по коротким энергичным затяжкам. Холод пронизывал. Я засунул руки в карманы, и они оказались в тесном соседстве с несколькими крошечными бутылочками шампуня которые перекочевали туда с тележки горничной. Представьте, я не выше этого. И подошел к Люси. «Погоди», — сказала она и высосала душу из сигареты. «В университете у меня была подружка, которая жевала жвачку, прилепляла ее на ночь к изголовью кровати, а утром жевала снова. Люси также обращалась с сигаретами. Использовала их на всю катушку». Я видел, что она обещает себе «это последнее» и искренне верит своему обещанию, как обычно. Оказывается, на этот раз Люси была почти права. Ей предстоит выкурить еще всего одну сигарету. «Интернет», — сказал я в подтверждении, вынимая телефон. Заряд батареи 54%. Мне пришлось стоять на крыше, чтобы поймать одну палочку сети, да и она то и дело пропадала что, я вполне уверен, в таких книгах непростая случайность. Вам нужно просто смириться с этим. Мне известно, что надвигается штормовой фронт, и я знаю, что меня обворожило наличие какой-то немыслимой библиотеки с камином в этом здании, которая случайно окажется местом, где я во всем разберусь. Все это пока очень в духе списка правил из руководства «Как написать детектив». Если вас это утешит, Зарядка в телефоне не кончится ни у кого до страницы 316 Так вот, наличие сети и заряд батареи – это клише. Не знаю, что сказать в свое оправдание. Мы в горах. Чего вы ждете? «Прости», – сказал я. Мы стояли плечом к плечу, и я запустил свое извинение в пустоту между горами. Это единственный способ, каким мужчины способны выразить смирение, притворившись что стоят у писсуара. «Я до сих пор думаю об этом. Не нужно было так набрасываться на тебя. Просто решил, что сегодня, понимаешь, мы могли бы поддержать друг друга. Столько пережито вместе». «Не хочешь ли заняться своим браком, а я займусь своим?» Это было довольно смелое заявление для человека, который ради куража прибегает к помощи никотина. Но мне не хотелось снова затевать ссору, а потому я сказал только справедливо. Мы стояли молча и смотрели на горы. Издалека от кресельного подъемника донесся слабый механический ляск. Было еще слишком рано, чтобы кто-то надевал ботинки, но, судя по всему, наиболее жадные до впечатлений уже несколько часов, как поднялись и искали свежайший снег. Сквозь верхушки деревьев я видел дорожки их следов, похожие на вены, реку, пробившую себе путь по белому плато вниз и весь склон дальше до того места где земля из чисто белой превращалась в рябую, пестро коричневую ветер своем вился у крыши трепал закрытые зонты насаженные как на вертела на шесты вставленные в центры построенных в ряд деревянных столов энди был прав у одного края крыши я увидел три квадрата с искусственной травой и подставочками для мечей В дальнем конце за алюминиевой загородкой находился бассейн, крыша над ним была наполовину открыта, над водой слался туман. Мои глаза невольно метнулись к тому месту, где утром лежало тело. Оно находилось в отдалении от всего – ближайшего лыжного горного склона, деревьев и даже ведущей на курорт дороги. С высокой точки ничто не мешало обзору, и у меня сформировалось вполне определенное мнение – Погибший мужчина ни при каких условиях не мог добраться туда, где его нашли, если он уже не находился в небесном приюте. Просто его каким-то образом занесло слишком далеко. «Ты видел его», — сказала Люси, удивив меня. Она заметила, куда направлен мой взгляд. Я впервые по-настоящему взглянул на нее. Губы накрашены ярко-розовой помадой, глаза подведены... Уверен, Люси хотела выглядеть страстной, но от холода так побледнела, что краска совсем сошла с ее лица. В результате моя невестка напоминала персонаж из мультфильма. На ней был очередной совершенно новый свитер, желтый, с высоким горлом, он так сильно облегал ее фигуру, что едва ли мог сойти за одежду для зимних походов. «Когда Коп попросил тебя и Энди отнести тело, он не подпускал нас близко» но тебе удалось посмотреть? Вроде бы. Я откашлялся. Если бы это был Хэллоуин, я был бы задом осла. А? Я держал ноги. И? Люси выжидательно посмотрела на меня. Он похож на Майкла? Ох, Люси. Я понял, отчего в ее голос закралось отчаяние. Вероятно, в то время завтрака Она сделала предположение, но, будь оно верным, разговор за семейным столом шел бы в гораздо более мрачных тонах, однако никто ей ничего не сказал прямо. Это был не Майкл. Ничего общего? Я тебе говорю, это не он. Вероятно, я здесь единственный, кто похож на него, и, по-моему, все еще я театрально похлопал себя по телу, будто проверяя, что жив. Да, все еще держусь на ногах. «Слушай, София просто напугала нас. Хочешь узнать, о чем она говорила?» Я достал телефон. За столом во время завтрака Люси оказалась единственной, кроме меня, кто не знал, кто такой черный язык. Люси покачала головой. «Я уже посмотрела. Прошло много времени, но тогда, похоже, это была важная новость, об этом много писали в прессе и, разумеется, журналисты придумали убийцы звучное имя». Кто-то убил пожилую супружескую пару в Брисбене. Еще одну женщину в Сиднее. Я понял, почему не слышал об этом. Последние пару лет я не мог выносить мрачные новостные сюжеты, так как сам был причастен к одному из них. «Как их звали?» — спросил я. А! Люси листанула страничку на телефоне, пробегая глазами статью. «Элисон Хамфрис и... я не знаю... о, вот...» Уильямс, фамилия супругов, Марк и Джанин. София сказала, что они задохнулись, как будто их пытали. Это медленная смерть. Я бы лучше просто... Люся изобразила пальцами пистолет и приставила его к виску. Чем проходить через такое? Люди беспокоятся, что это серийный убийца. Но таких убийств было всего два. Ну, одно из них, конечно... Супружеская пара, но их как считать, за одно или за два? Очевидно, что жертв две, при этом, что делает убийцу серийным, каковы основные критерии? Я в этом не разбираюсь. Разве ты не пишешь о таких вещах? Я пишу, как писать о таких вещах. Может, тут главная театральность, внешний эффект? Может, пара впечатляющих убийств стоит больше, чем целая череда обычных? Для газет это определенно так. Не успел я спросить, сойдет ли за впечатляющее убийство смерть человека, сгоревшего заживо на непотаявшем снегу, как Люси продолжила. София спятила. «Я не верю, что на этом курорте скрывается серийный убийца. Мне просто хотелось выяснить, опознал ли ты тело, может, заметил кого-то вчера за обедом или когда сидел в баре с Энди, или просто где-то вокруг». Мне показалось, что это какое-то наскоро состряпанное объяснение. «Почему тебя интересует, кто он?» «Его, похоже, никто не знает, и мне от этого не по себе. Притом, никто вроде бы не пропал». «Я уверен, тут есть гостевая книга. Может быть, он приехал один». «Говорят, все постояльцы на месте». «Откуда ты знаешь?» «Общалась с людьми, с владелицей». Это хороший способ, тебе тоже стоит попробовать. Покойник никого мне не напомнил, признался я. Да, конечно, я рассказчик, но интересно, что кроме меня кто-то еще копошится вокруг этой смерти. В детективных романах всегда ищут мотивы людей из списка подозреваемых, но занимается этим неравнодушный дознаватель, ведящий ситуацию со своей перспективы. Неужели я и вправду детектив только потому, что вы вынуждены слушать мой голос? Полагаю, вся эта история звучала бы совершенно иначе, если бы ее написал кто-то другой. Может быть, я, в конце концов, всего лишь Ватсон? Так что же вызвало столь острое любопытство Люси? Почему она вместе со мной здесь, на крыше, ловит мерцающий интернет в поисках ключей к разгадке? Я приметил легчайший признак разочарования в том, как она сжала челюсти, и кое-что понял. «Ты пытаешься разобраться, так как хочешь избавиться от Кроуфорда», — сказал я. «Знаешь, чем дольше жертва останется неопознанной, тем больше полицейских сюда пришлют. И Если Майкл на грани, это разрушит твои планы на выходные». «Мне нельзя отвлекаться», — прошептала Люси, и у меня... Не хватило духу сказать ей, что в таком случае лучше бы она стерла свою флуоресцентную помаду. «Майкл должен вернуться в семью, и это мой последний шанс». Я понимал, что у нее есть и другая причина для пребывания на крыше. Она охотилась за этой одной палочкой сети. Надеялась, что смс-ка сумеет прорваться. «Есть что-нибудь от него?» – спросил я. «Нет». «А от нее?» Люси засмеялась. «Думаю, она удалила мой номер. Я же бывшая. А у тебя?» «Я и не ждал». «Полагаю, мы с тобой в одной команде». Люси вздохнула. «Тебя тревожит встреча с ним?» «Я знаю, он изменился. Но меня пугает, насколько. Этой ночью я не спала, все думала. Вдруг он меня вообще не узнает» и гадала, что осталось от него прежнего и осталось ли что-нибудь. Я боюсь, вдруг ничего больше нет. Я не стал говорить, что сам боюсь другого. А вдруг он вообще не изменился. Мне пришло в голову, что Люси не спрашивала меня про деньги. Она не могла не знать о них. «Это большая сумма, такое не утаишь в браке», — подумал я. Невестка снова удивила меня, протянула мне руку. Я взял ее. Перемирие. Рука у Люси так сильно дрожала, что мне пришлось схватить ее за локоть, чтобы унять эту дрожь. Зря ты так с ним обошелся. Опуская мои пальцы, пробормотала Люси так тихо и глухо, что я едва различил ее слова. Открыл было рот, чтобы возразить, но она отняла ладонь. «Я тебя не виню. Не настолько я узколобая, но ничего бы не было, если бы ты не поступил так». Он все равно мог оказаться в тюрьме, но это произошло бы иначе. Вот за что я тебя ненавижу. Люси не злилась, она говорила спокойно и искренне, и я понимал ее. Я хотела сказать тебе это в лицо. Один раз. Я кивнул. У меня было предчувствие, что она хочет сказать это мне. Один раз. Так же, как ей хотелось выкурить еще одну сигарету, но я все понимал. За последние 24 часа я сам много думал о том же и не винил ее. По крыше прокатился рокот, рык мотора машины, сцепившийся с ландшафтом. Ветер подхватил его и притащил к нам. Я посмотрел на дорогу и увидел мелькающие за деревьями фары. Только это была не легковая машина, а среднего размера фургон. Такие нанимают для переезда. Он комичнейшим образом не подходил к окружающей обстановке и, подскакивая на ухабах, катил вниз по склону. Ему оставалось ехать досюда минут пять, может, десять. «Ну вот», — произнес я. Люси сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и непослушными пальцами вытащила из пачки сигарету, которая станет для нее последней.